Гроза. Место действия: Калифорния, сейчас 3:14 ночи. Дэйн Шорт размечтался о прелестях младшей сестры своей жены. Опасная вещь подобные мысли, и не только потому, что могут завести через знает куда. Дело в том, что он предавался своим фантазиям за рулем мощного трейлера, одолевавшего коварный спуск во внезапно сгустившемся тумане. Он как раз представлял себе соблазнительные груди Денизы, когда прямо перед ним из тумана возникли задние огни машины. Он резко нажал на педаль. Тормоза отвратительно взвизгнули, часто-часто задрожала кабина. Шины 38-тонной махины с грузом замороженного лимонада в рефрижераторе прочертили на асфальте черные полосы. Он сбросил скорость и включил первую передачу. Он всякий раз вздрагивал, когда груз кренился в его сторону. Выброс адреналина в кровь, и вот он уже ясно представляет себе, как его грузовик, прыгнув точно разъяренный Скорпион, крушит боковое ограждение, скатывается на насыпь 14-й автострады и летит вниз, по насыпи на скалы Васкис. Сегодня ему повезло. Колеса попали на сухое пятно на дороге, и скольжение прекратилось. Грузовик вздрогнул, сделал еще один рывок в сторону, однако удержался на дороге и в самый последний момент избежал столкновения с медленно двигающейся навстречу машиной. Дэн вцепился в руль, прерывисто дыша. Предостережение свыше решил он. Прекрати-ка думать об интрижках со своей 18-летней своячницей. Не то. Он облегченно вздохнул, когда в тумане замаячил знак, оповещающий о выезде с Сьерра хайвей несколько раз осторожно нажал на педаль тормоза, чтобы успокоить гигантскую машину, затем съехал под уклон на парковочную площадку под названием «Загончик». На круглосуточной стоянке еще было несколько свободных мест. Неожиданный для летнего времени года туман заставил водителей покинуть автостраду «Антилопа» и загнал их в обшарпанные, залатанные кабинки. Дэйн поставил свой трейлер вплотную к борту точно такого же грузовика и соскочил на землю, чувствуя смертельную усталость. Он захлопнул дверцу машины и побрел через всю стоянку к ярко освещенному бару, на ходу расстегивая сырую от пота рубашку. «О, Господи!» – размышлял он, глядя на густой туман, клубившийся над автострадой. «Кто бы мог подумать, что от тумана будет такая духота? Прямо дышать нечем!» Пока он дотащился до бара, воздух, казалось, стал еще тяжелее. Удушливый, наполненным ожиданием, наверное, вот-вот разразится гроза. И в самом деле, открывая дверь, он, как ему показалось, заметил вспышку молнии, отразившуюся в стеклянной витрине. Взглянул на небо, но увидел все тот же туман, озаряемый оранжевыми и зелеными вспышками неона. Дэйн пожал плечами и вошел внутрь. Если бы он задержался у входа в бар чуть подольше, и вместо того, чтобы разглядывать небо, обернулся к своему трейлеру, то заметил бы еще одну вспышку молнии, ударившей прямо между бортами его и соседнего грузовика и решил бы, что это огонь Святого Эльма, и оказался бы неправ. Уличные фонари мигнули и погасли. Туман начал отползать к припаркованным грузовикам, образуя между ними клубящиеся завихрения. Столбы бело-голубого пламени неистово плясали в стальном ущелье, образованном бортами трейлеров, треща, как сминаемая бумага. Дьявольский пылевой вихрь кружился над асфальтом, вовлекая в свой водоворот обрывки бумаги и окурки сигарет. Негромкое гудение переросло в пронзительный вой, будто невидимый транзисторный приемник шарил в эфире в поисках какой-то радиостанции. И он ее нашел. Здесь. Странная молния свилась во вращающийся сгусток энергии, напичканный зарядами. Боковые зеркала на обоих грузовиках выгнулись дугой и рассыпались на кусочки. Последовала ослепительная вспышка, словно одновременно щелкнули тысячи съемочных камер. Треск электрических разрядов неожиданно завершился громким взрывом. Свет погас, облако тумана отшвырнуло в сторону, а на том месте, где только что ничего не было, стоял человек. Совершенно ногой. Его рослое тело покрывало белая пыль, которая осыпалась как мука, когда он расправляясь напряг мускулы своего великолепно сложенного тела. Коротко подстриженные на военный манер волосы дымились. На лице никакого выражения. Голубые, отливающие холодом стали глаза, цепкие, но еще безжизненные, вбирали в себя мир, ничего не отражая. Руки человека были идеальной формы. Агрессивная круглость бицепсов заканчивалась точно у локтя, а затем с геометрической точностью вновь расширялась в сильное предплечье и плавно переходила в тонкое, почти изящное запястье. Неизвестный Прометей сделал вдох, распрямляя мощную грудную клетку, словно снимая пробу воздуха. С полным равнодушием отметил его высокую влажность. Факт, который сам по себе ничего не значил, но сопоставленный с дюжиной других, давал исчерпывающую характеристику времени и места. Позади него сгусток энергии, образовавшийся при перемещении во времени, выжег причудливое отверстие в металлическом борте грузовика, края которого еще пылали от жара. Огненная дуга доходила до асфальта, образуя округлый кратер у ног неизвестного. Человек стоял там, где за мгновение до этого полыхал раскаленный шар. Легкой пружинистой походкой неизвестный отошел от грузовиков. Осмотрел стоянку. Помедлил, разглядывая три отсвечивающие никелем деталей мотоцикла, небрежно прислоненных к хромированным подставкам у входа. Их рули напоминали металлические скульптуры собак, вытянувших передние лапы. Донеслись приглушенные звуки музыки из автомата. Человек прильнул к окну. Люди в баре смеялись, спорили, громко заказывали выпивку и закуски. Он повернулся и зашагал к входу. Он знал, что найдет в зале владельца одного из мотоциклов. Дейн только что устроился в своей кабинке. Местечко это настоящий притон. Но хоть еда сносная. А рядом с ним два грузных шофера, сдвинув на затылок шляпы, склонились над тарелками от души наперченного рагу. В глубине зала троица замызганных мотоциклистов в джинсовых куртках играла в пол вид игры на бильярде. Рядом со столом выстроилась батарея бутылок из-под пива Миллера, сорт пива. Владелец бара Ллойд обрюк сшить детина в засаленном фартуке с мрачным видом торчал за стойкой. В дальнем конце зала резалась в карты шумная компания шоферов, пережидавших туман. Дэйн с головы до ног окинул взглядом подошедшую официантку. Слишком много косметики, рост 5,3 или 5,4 фута. Весит фунтов на 20 больше, чем следовало бы, но это ее не портит. Все излишки спереди и там, где надо. Девушка понравилась ему. Еще как понравилась. Она с отрешенным видом жевала резинку, и это говорило о том, что она часами просиживает перед телевизором. Проблем с ней не будет. Девушка его типа. Так-то она так, да он все-таки женат. В нем внезапно проснулись угрызения совести, и он попытался подавить нарастающее желание мыслями о жене. Карла была набожной женщиной и относилась к браку очень серьезно. Особенно к супружеской верности. Если бы она обнаружила, что он ей изменяет, она попросту этого не пережила. Но черт побери, они женаты уже шесть с лишним лет. Он знает каждый изгиб ее тела. И что еще хуже, каждое движение в постели. Заниматься с ней любовью все равно, что в 20-й раз смотреть по телевизору сериал «Я люблю Люси». Приятно убаюкивает. В последнее время сладостные мысли об освоении новой территории одолевали его при каждом удобном случае. Давненько он не бывал в таких заведениях, как это. С тех пор, как окончил школу. Он меланхолично размышлял о том, что как ни крути, половину человечества составляют женщины. Непонятные существа. Восхитительные непонятные существа, как эта официанточка. На табличке он прочел ее имя. Клаудия. Она протянула ему замусоленное меню, и он сказал ей «Хеллоу». В ответ она призывно улыбнулась и, плавно покачивая бедрами, направилась в кухню. Дэйн, не отрываясь, смотрел на ее колыхающийся зад, на завязочки фартука, которые болтались на пышных бедрах. Он вздохнул и снова дал волю своей фантазии. Мысленно просматривая проносящиеся перед ним кадры его собственного порнофильма, он прикидывал в уме, как скрыть от жены романчик, который уже предвкушал. Он так погрузился в свои размышления, что не заметил, как отворилась входная дверь и в зал валился огромный, совершенно голый тип. Все раззинули от изумления рты. Парень же невозмутимо двигался между столиками, не обращая ни малейшего внимания на людей, словно он их и не видел. Перед взором странного посетителя была цифровая сетка на дисплее, содержащем 40 тысяч битов информации. Цифры неслись по экрану с такой скоростью, что человеческий глаз не смог бы за ними уследить. Обалдевшие шоферы, бармен с выпученными глазами, перепуганная официантка – все они были представлены на экране электронными схемами, элементы которых подвергались тщательному анализу и обработке с целью выявления эмоционального состояния объектов и прогнозирования возможной угрозы с их стороны. Никто не пошевелился, кроме хозяина одного из мотоциклов. Роберт Пантели, был законченным стопроцентным неудачником. Он повидал всякого, и ничто уже не могло его удивить. Но такое... Он вынул изо рта дешевую сигару, и его мокрые губы скривились в усмешке. Голый человек увидел, что вокруг Роберта формируется пульсирующий электронный контур. Тысячи цифр стремительно замелькали на экране его внутреннего зрения. Мгновенный анализ одежды Роберта показывал, что он водит мотоцикл. На полную характеристику Роберта ушло каких-нибудь две секунды. Роберт осклабился, демонстрируя редкие гнилые зубы. Его язык заплетался от изрядной дозы выпитого. «Этот парень знает, как легче пережить жару». Два его приятеля нервно хмыкнули. В первое мгновение незнакомец никак не прореагировал на эти слова. Затем вежливо, но без всяких эмоций произнес. «Мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл». Роберт сощурился, оглянулся на своих дружков. «Те желательно смотрели на него». И тогда Роберт решил устроить небольшой спектакль. Он сделал глубокую затяжку. Такую глубокую, что кончик сигары раскалился до красна, затем повернулся к незнакомцу. «Ты забыл сказать? Пожалуйста!» Друзья Роберта снова захихикали, но в этот раз громче и увереннее. Они чувствовали, что этот парень в драку не полезет. Несмотря на мускулистое тело, он стоит как идиот, и выражение лица у него самое идиотское. Должно быть псих. А психов Роберт не любил. Они напоминали ему о его собственном придурковатом папаше, и потому ему не терпелось продолжить игру. Послышалось тихое шипение, какое бывает, когда на раскаленной сковородке жарится омлет. Затем повисла гнетущая тишина. Именно эта тишина вывела Дэйна из задумчивости. Подняв голову, он с изумлением увидел совершенно голову посетителя. В груди человека зияло обугленное дымящееся отверстие, но сам он, как ни странно, не обнаруживал ни малейших признаков боли. Дальше все случилось так быстро, что показалось Дэйну почти нереальным. Почти. Голый человек спокойно протянул руку и сжал ею Роберта. Мотоциклист почувствовал, как невероятно сильные, точно клещи пальцы буквально рвут его тело, и завопил во всю мощь своих легких. Один из приятелей Роберта схватил за тонкий конец ки и размахнулся им. Кий описал широкую дугу и, ударившись о затылок незнакомца, разломился на две половины. Невероятно, но обнаженный человек не прореагировал и на этот удар. Даже глазом не моргнул. Не выпуская Роберта, он отвел руку назад, ухватил бильярдного вояку за полукуртки и вышвырнул в окно. Стекло хрустнуло, и мотоциклист тяжело плюхнулся на асфальт. Стремительное движение, и незнакомец высоко поднял Роберта, который весил полных 230 фунтов, над стойкой бара и швырнул его через окно на кухню. Роберт угодил в огромную жаровню. Раскаленный металл обжег ему кожу. Запах паленого разнесся по залу. Роберт взвыл, подскочил и свалился на пол, катаясь, как огромный горящий шар. Третий мотоциклист взмахнул ножом шестидюймовым лезвием и полоснул незнакомца по лицу. Тот схватился за острое, как бритва лезвия, голой рукой и вырвал ношу нападавшего. Мгновение ока он подбросил нож в воздух, перевернув рукояткой к себе. И, крутанувшись, точно лопасть вентилятора швырнул нападавшего лицом прямо на стойку бара. Лезвие ножа блеснуло над поверженной, распростертой фигурой и с размаху пригвоздило плечо нападавшего к стойке. Дейн и глазом не успел моргнуть, как все было кончено. Он был так потрясен, что не мог двигаться и только наблюдал, как голый человек зашел за стойку бара, оттеснил плечом Ллойда и двинулся на кухню. Дело было не только в том, что все произошло так стремительно. И даже не в том, что Детина был явно круче этих троих, очень крутых парней, поражала страшная, ничем не объяснимая, холодная жестокость незнакомца. Он определенно не в себе, а с ненормальным, да еще действующим с такой жестокостью, шутки плохи. Во всяком случае, повар-мексиканец считает именно так. Он в испуге попятился от незнакомца, направляющегося прямо к Роберту, который, изрегая ругательства, корчился на полу от боли. Когда на него упала огромная тень, мотоциклист поднял глаза. Завывая, как раненое животное, попытался достать из внутреннего кармана потрепанной кожаной куртки кольт 45-го калибра военного образца. Но его чуть ли не до кости обожженные пальцы не смогли нажать на спусковой крючок. Незнакомец ударил его по руке, небрежно, точно муху прихлопнул. И нагнулся за оружием. Ужас охватил Роберта, когда он увидел, как незнакомец поднял пистолет. Но он и не думал целиться в Роберта, его заинтересовало само оружие. В течение секунды, которую его электронный мозг продлил до невероятных размеров, он изучал калибр и рабочее состояние пистолета. Судя по всему, ему и в голову не пришло стрелять в лежавшего на полу человека. Жертва была на время выведена из строя. Уничтожение ее означало бы неразумное использование силы, излишнюю трату энергии. Ему нужно было лишь то, что он потребовал у Роберта в самом начале, не более. Он уставился на лежащего на полу человека неподвижным, лишенным всякого выражения, взглядом. Мотоциклист содрогнулся, его мозг лихорадочно заработал, пытаясь во что бы то ни стало найти выход. Вопрос о дальнейшем сопротивлении отпал сам собой. Теперь, когда голый придурок с такой легкостью отобрал у него пистолет, сопротивляться бесполезно. У него нет выбора. Едва шевеля рукой, на которой уже начал сдуваться волдырь, и морщись от нестерпимой боли, он полез в карман за ключами от мотоцикла. Швырнув их к ногам придурка, Роберт начал снимать куртку, кусая губы от адской боли, причиняемой сломанным ребром. Дэн собрался было покинуть зал, но незнакомец вышел из кухни, одетый в черную кожаную куртку мотоциклиста, кожаные штаны и тяжелые бутсы с грубыми рантами. Словно издеваясь над людьми, он направлялся к группе посетителей, окружавших все еще пригвозденного к стойке жалобно стонущего человека. Перед ним все как один расступались. Он на ходу рывком выдернул нож из плеча, залитого кровью, обезумевшего от боли человека, который тут же рухнул на пол. А незнакомец все так же невозмутимо проследовал к двери. Никто не отважился преградить ему путь. Когда он проходил мимо Дэйна, тот, дрожа от страха, выдавил. «Добрый вечер!» Незнакомец повернул к нему голову, которая была точно на шарнирах. Его безжизненный взгляд на долю секунды задержался на Дэйне. Но эта доля секунды показалась последнему вечностью. Подойдя к двери, незнакомец толкнул нее и вышел. Дверь с грохотом захлопнулась. Дэн вздрогнул и вытер с лба пот. О боже, неужто все кончилось? Он подошел к окну, едва переставляя ноги. Остальные посетители молча потянулись за ним. Они в испуге наблюдали, как незнакомец пересек площадку для парковки, направляясь к мотоциклам. Один только Ллойд не торопился присоединиться к Зевакам. Он взглянул на лежавшего на полу в луже крови мотоциклиста, стянул себе передник метнулся за стойку бара и схватил какой-то предмет, припрятанный в укромном месте. А незнакомец между тем подошел к мотоциклам. Засунув за пояс кольт, попытался завести тот, что был ближе к нему. Ключ не подходил. Не выказывая ни раздражения, ни тревоги, повернулся к соседнему мотоциклу. Ключ подошел сразу. Он перебросил ногу через сиденье Харли 1380. За такую настоящий любитель отвалил бы хорошие деньги. Пришелец хорошо знал, что ему нужно. Он мог бы мгновение ока выложить исчерпывающую характеристику каждого блока и каждой детали этого мотоцикла, но он не просто любитель. Эту машину он выбрал из-за ее надежности, скорости, выносливости, ибо задание, которое ему предстояло выполнить, требовало именно этих качеств. Он сунул нож за голенище сапога и силой нажал на педаль. Двигатель отозвался хриплым ревом, от которого завибрировал металлический корпус. Незнакомец изредка углядывался в быстро рассеивающийся туман и пытался завести могучий двигатель. Однако не успел он выжать сцепление сцепления, как на пороге бара вырос Лойд с винчестером 10-го калибра в руках. Он выстрелил в воздух, и эхо выстрела заглушило рев мотора. Лойд прицелился в спину незнакомца. «Я не позволю украсть чужой мотоцикл! Эй ты, сукин сын! Слазь! Не то я продрявлю тебе шкуру!» Человек повернулся и невозмутимо уставился на Лойда. Секунду спустя двигатель умолк. Незнакомец соскочил с сиденья и направился к владельцу ресторанчика. Лойд застыл на месте, полный гнева и страха. Он не спускал взгляда с приближающегося незнакомца, который, не мигая, смотрел в дуло винтовки. Утирая застилавший глаза пот, Лойд лихорадочно соображал, стоит ли хладнокровно убивать человека из-за куска железа. К тому же не своего. Конечно, он не мог допустить, чтобы этот малый терроризировал его клиентов, да еще тырил их собственность. Это его территория. И каждый, кто приступает порог его заведения, должен об этом помнить. Иначе он потеряет клиентуру и пойдет ко дну. Но с другой стороны… Рука незнакомца дернулась точно кобра в прыжке и в следующую секунду винчестер оказался у него. Легкое, едва уловимое, но предельно точное движение и Лой тоже под прицелом собственного оружия. У него отвалилась челюсть. Он уже представил себе, что чувствует человек, которому выстрелом в упор разносят череп. Когда незнакомец все так же крепко и уверенно держа винтовку в одной руке, потянулся другой к Ллойду. Черт побери. Незнакомец всего-навсего достал большие темные очки из кармана рубашки Ллойда, надел их, круто повернулся и зашагал к оставленному мотоциклу. Завел его сходу и рванул с места, разбрасывая во все стороны гравий. Лойд прислонился к дверному косяку, все еще не веря своему счастью. Он жив. Дэн проводил взглядом скрывшегося в тумане мотоциклиста и подумал, что за один день дважды побывал на волосок от смерти. Это было знамение свыше. Не сходя с места, он дал себе зарок никогда в жизни не помышлять о супружеской измене. Карла оказалась лишь первой из множества еще ничего не подозревавших жителей Земли, чужий случайно и бесповоротно изменила пришествие второго «Терминатора». Его мотоцикл теперь с ревом несся по шоссе, переходящему в пятую автостраду, ведущую к Лос-Анджелесу. Холодные зеленовато-белые огни по обочинам автострады, похожие на вспышки трассирующих снарядов, бросали метущиеся блики на бешено ревущий мотоцикл и на темные очки, прикрывавшие лицо мотоциклиста. Два Остина. Лос-Анджелес, Калифорния. 4.57 утра. В густой тени под мостом 6-й улицы, на исписанных всякой всячиной стенах, кто-то вывел краской маленькие аккуратные буквы «История мертва». Предсказания, можно сказать, выдающиеся, учитывая все те странности, которые только-только начали происходить в окружающем мире. Эти надписи, сделанные такой же краской, появились в нескольких местах за городом. Например, на восточной окраине Лос-Анджелеса, где жили Чиканос, возле стадиона Доджер, на стенах окружающих обсерваторию Гриффита и еще на вершине Голливудских холмов. Никто не обратил внимания на эту надпись. В Лос-Анджелесе всегда хватало прорицателей, предсказывающих различные варианты конца света, как естественные, так и спровоцированные самими людьми. Все эти бредни вместе с пальмами и смогом были частью местной экзотики. Лишь тот, кто расписал весь город этими словами, знал, что они означают. Может быть, бессознательно, но знал. Полицейский Джо Остин, счастливчик Джо, который ездил под мостом со скоростью 10 миль в час, патрулируя безлюдную улицу, определенно ничего такого не знал и знать не хотел. Его внимание было приковано к теням, мелькавших в свете фонаря его машины и перемахнувшим через ржавую металлическую ограду перед зданием с исписанной стеной. Он ненавидел патрулировать этот район в одиночку. Но на сегодняшней перекличке выяснилось, что его напарник слег с пищевым отравлением, а искать замену было поздно. Недавно здесь усилилась активность банды White Fence. Вчера на утреннем сеансе в кино на открытом воздухе была ранена 14-летняя девочка и ее 4-летний брат. Полиция вела поиск нескольких преступников, заподозренных в нападении. Эти ребята вооружены до зубов гораздо лучше полицейских, это уж точно, и отнюдь не жаждут провести несколько лет в тюрьме. Потому нынешней ночью Остину было не до размышлений над судьбой человечества. В нем рос страх. Однако, похоже, ему и в голову не приходило, чего следует опасаться. Вовсе не встречи с местным головорезом. Тот, кто представлял для него угрозу, родился не от женщины. Он появился на свет в вихре молний и был выброшен в жизнь минутным соитием двух временных зон, которые поменялись местами в нескончаемом потоке времени». В нескольких ярдах впереди между домами вспыхнула бело-голубая молния. Остин прибавил скорость. Он все равно не успеет подъехать вовремя, чтобы заметить сверкающий шар, завиший в нескольких футах над землей. От поверхности шара исходили потоки энергии, которые расползались вверх и вниз по стенам зданий. Мусор вихрем взлетел вверх, выделывая всевозможные антраша, то исчезая, то появляясь в мерцающих пучках света. Пожарная лестница и железная площадка запасного выхода отсвечивали багрово-красным, будто внезапно раскалились от попадания этих пляшущих молний. Раздался треск и наступила тьма, хоть глаз выколи. Затем яркая вспышка. Остин чертыхнулся и резко нажал на тормоза, остановив машину как раз у границы электромагнитной аномалии. Если бы он подъехал еще несколько футов, погасли бы фары и заглох мотор. Полицейский, как зачарованный, смотрел на странные блики, плясавшие на стенах. Вспышки быстро гасли. Когда он вышел из машины, все вокруг уже успокоилось. Только откуда-то доносился вой бродячего пса. Он сделал глубокий вдох. Озон. Сердце Остина выпрыгивало из груди, будто он пробежал целую милю. Ни за какие коврижки не пойдет он в тот самый темный проулок один. Правда, на нем форма. К тому же он опытный профессионал. У него берета 9 миллиметровый пистолет с 15 патронами. А что если замкнул трансформатор, может возникнуть пожар. Остин сделал еще вздох, бормоча про себя проклятие, и шагнул в тень между двумя зданиями. Он напряженно вглядывался в темноту, пытаясь различить хоть что-нибудь. Фонари не горели, то ли их отключили, то ли произошло замыкание. Черт его знает, что тут сейчас произошло. Над головой у него нависала бетонная громада моста шестой авеню. Он шел прямо под мостом, направляясь к тупику за металлическим забором. Там, за этим забором, были только железнодорожные пути, а еще дальше бетонное ложе реки Лос-Анджелес. Что-то непонятное творилось с этим забором. Полицейский сдвинул бровик, до лучшего фонаря упал на идеально ровное отверстие в заграждении. Он подошел ближе и увидел, что края отверстия раскалены и дымятся. Рука привычно расстегнула кобуру и сжала рукоять пистолета. Полицейский посмотрел вниз. В дальнем конце забора зиял аккуратно вырезанный сферический кратер, будто некая сила взяла и высверлила кусок асфальта. Остин с трудом подавил себе желание бежать. Очень жаль, что ему удалось справиться со своим страхом, иначе он прожил бы гораздо дольше. Кто-то выскользнул из-за здания офиса. Странное зловещее светящееся пятно. Остин почувствовал, что рядом находится живое существо. Мгновенная вспышка, словно кто-то вырвал из его потока сознания один светлый кадр. Удара он не почувствовал, лишь через некоторое время тупо осознал, что лежит лицом на земле. А разбитая об асфальт левая скула отзывалась болью. Чьи-то руки стаскивали с него форму, из носа текла кровь. Казалось, все у него переломлено. Шея скрипела, будто между позвонками набился песок. Прежде чем потерять сознание, он успел удивиться, для чего Банди Уайт Фэнс понадобилась его форма, для чего бы не понадобилось, ничего хорошего это не предвещает. Хотя теперь ему все равно, это их дело, у него есть свои заботы. Спокойно умереть, например. Кот, забредший в переулок, увидел голову человека, который склонился над телом полицейского, ощупывая его форму. Крошечный мозг животного не смог осознать случившегося, но глаза увидели нечто странное. Голое тело человека становилось темно-синим. Цвета формы. На груди вдруг заблестела серебряная бляха. Животное в страхе метнулось прочь. Спустя несколько минут нападавший подошел к машине. Он был в форме Остина и с его значком. Сев за руль, он осмотрел внутренность машины. Приборы, управление. Все оказалось знакомым. Вид этой машины был запечатлен в его памяти, хотя он ее никогда не видел. Справа темнел экран компьютера МДТ 870 включенного в сеть ЭВМ полицейского управления. Он внимательно посмотрел на него. Прибор он видел впервые в жизни, но помнил каждую деталь электронной схемы. Протянул руку и нажал на клавиатуру. На экране возник список команд. Удовлетворенный человек включил зажигание и бросил взгляд в зеркало обзора. Оттуда на него смотрело симпатичное, мужественное лицо. Русые волосы подстрижены коротко по-военному. Серо-голубые глаза смотрят пристально и внимательно. В их взгляде чувствуется уверенность. Новый офицер Остин, личный номер 473, завел машину и устремился в ночь. Этот новый внешний вид ему вполне соответствует. В конце концов, он послал сюда за тем, чтобы выполнять свой долг. Служить и защищать. Генерал. Резеда, Калифорния. Суббота, 10.58 утра. Из приемника, установленного в открытом гараже пригорода, Оглушительно неслось. «Я хочу, чтобы меня успокоили!» На газонах журчала вода. Дети выписывали сложные коленца на велосипедах вокруг взрослых, которые мыли машины на подъездных дорожках собственным домам. Небо отливало яркой голубизной. Легкий ветерок развеял смог до самого Сан-Бернардина. Джон Коннор рассеянно слушая сходившись за музыку рев, уверенно ставил карбюратор на свою грязную «Хонду-125». Длинные пряди волос обремляли лицо, в глазах светился ум, необычный для десятилетнего мальчика. Если глядеть со стороны, то этот парень без рукавки и грязных укороченных джинсах ничем не отличался от Тима, своего замурзанного дружка, который стоял рядом и лениво подбрасывал и ловил одной рукой отвертку. Но стоило подойти ближе и присмотреться внимательней, и в глазах Тима можно было разглядеть выражение некоторого удивления. Во взгляде же Джона притаились воспоминания, слишком тяжелые для ребенка. На пороге гаража появилась 30-летняя женщина. Когда-то Дженел Войт была не дурна собой. Учась в выпускном классе, она без конца бегала на свидание. Правда, особенно интересно ее никто не считал. Не в состоянии трезво оценить свою внешность, она совсем пала духом от горькой мысли, что жизнь нее беспросветна. С годами недовольство жизни усиливалось, и теперь Дженел очень часто бывала не в духе. От постоянного плохого настроения ее свежесть поблекла, рот кривила злая гримаса, в глазах появилось туповатое выражение, и они напоминали Джону глаза коровы, лениво пасущиеся на склоне. Она страдала еще и от того, что не могла иметь детей. Из-за этого участвовала в движении приемные родители и стала приемной матерью Джона. Именно поэтому она стояла сейчас на пороге гаража с кислой гримасой и всклоченными волосами. Поначалу Джон показался ей застенчивым, легко уязвимым ребенком, требующим родительской любви и способным на глубокую привязанность. И хотя так оно и было, природа наделила его еще и другими качествами. Отвагой, твердостью характера, чрезмерной независимостью, склонность к меланхолии. В общем, еще тот гаденыш. Последние несколько месяцев истощили терпение Дженел, А сегодня утром оно окончательно лопнуло. Дело в том, что как бы сильно ей не хотелось иметь детей, Воспитатель из нее был никудышней. Разумеется, она не имела понятия о том, кто этот мальчик, преждевременно старящий ее, что ему суждено стать генералом во главе многонациональной армии, состоящей из простых, как она сама людей. Но это было в далеком будущем, а не сейчас. Музыка гремела на полную катушку, и ей пришлось повысить голос. «Джон, выходи отсюда и привери наконец в своем свинарнике!» Тим прекрасно слышал ее. Джон и бровью не повел, точно это относилось не к нему. «Джон!» – взвистнула Дженнел этим ужасным, нетерпящим возражений тоном взрослых, в котором таится множество угроз, известных одним взрослым. Джон сделал радио еще громче. Тим ухмыльнулся, прикрывшись рукой. «Я знаю, что ты меня слышишь, выключай музыку и убирайся отсюда!» Но Джон принялся терзать дроссель Хонды, пытаясь завести мотор. Дженел заметила усмешку Тима и глаза ее сузились от злости. «А ты чему смеешься?» Прячась за бензобак мотоцикла, Тим перебрался поближе к Джону. Дженнел сердито хлопнула дверью. Тим подождал, пока она отойдет подальше и сказал, «Она сегодня буйная». Джон не выказал никакой реакции, будто все это его не касалось. Опасения, если они у него и были, он запрятал как можно дальше, чтобы, если понадобится, вернуться к ним потом. «Дай сюда отвертку», – бросил он. Тим, хоть и был двумя годами старше, во всем привык подчиняться Джону. Он безропотно подал ему отвертку. Джон был прирожденным лидером. Об этом свидетельствовали и тон его голоса, и решимость во взгляде, и еще кое-что, о чем знал только он. Дженнелл ворвалась в комнату. Ее муж, тот Войт, растянулся на диване, рассчитывая посмотреть по телевизору бейсбольный матч. Его бледное, одутловатое лицо слегка припухло от сна, волосы были взъерошены. И вообще, у него был вид опустившегося человека. До полудня еще далеко, и тот хотел спокойно переварить завтрак. Увы, это оказалось невозможным. «Все, с меня хватит! Этот чертов ребенок не желает даже отвечать мне!» Тот и не винил Джона. Он самый иной раз не отвечал жене. У Дженнелл была ужасная привычка в самое неподходящее время громко сетовать на свои несчастья. Точно все так и ждут послушать ее жалобы. А своими делами занимаются так, для вида. «О господи!» – мысленно взмолился он, не отрывая глаз от экрана. Все шло к тому, что Ховард Джонсон, известный среди болельщиков как Хоу-Джо, должен был забить мяч. Тот, может, оторвешь задницу от дивана и сделаешь что-нибудь полезное. Тот старался как можно дольше тянуть с ответом, но когда в воздухе запахло жареным, со вздохом сказал. Ну что ты от него хочешь? Он уже месяц не убирает свою комнату. Ну да, это необходимо сделать прямо сейчас, пробормотал он. Тем более, что все остальное в идеальном порядке. Он окинул взглядом неприбранную гостиную. К счастью, Дженнелл не услышала его последние слова. Она стояла, уперев руки в бедра. Было время, он любил ласкать эти бедра. Только уж больно быстро из их брака улетучилось наслаждение. После того, как появился Джон, стало окончательно ясно, что их союз стремительно движется к финишу. Тот швырнул на пол панель дистанционного управления и направился в гараж. Джон услышал, как хлопнула дверь гаража. Он тут же завинтил шуруп и швырнул отвертку в ящик для инструментов. Тот подошел к нему как раз тогда, когда Джон двигал ящик для инструментов, его, то до инструментов, по заляпанному маслом бетонному полу. «Какая грязь! Сколько раз я говорил тебе, что вы не смел их брать!» «Возьми мою сумку», — приказал Джон Тиму. Подхватив пластиковый мешок, мальчишка вскочил на заднее сиденье мотоцикла. Джон завел мотор. Тот заорал во все горло, стараясь перекричать рев двигателя. Джон, не валяй, дурака, сделай то, что тебе велит мать. Джон измерил тода ненавистным взглядом. Она мне не мать, тот. Мотоцикл сорвался с места и вылетел с гаража на такой скорости, что Тим едва удержался на сиденье. Тот отскочил в сторону, и мальчишки понеслись к шоссе. Не смей выезжать на дорогу, у тебя нет прав, крикнул он им вдогонку. В ответ Джон лишь прибавил скорость, чуть не сбив по пути двух школьников. А дураченный тот остался стоять на месте. Этому маленькому негодяю так нравилось унижать отца, да еще в присутствии своих друзей. Но в общем-то он испытывал облегчение. Джон уехал, а значит, следующее выяснение отношений откладывается до его возвращения вечером. Поэтому тот может вернуться к телевизору. Если повезет, удастся даже вздремнуть, лишь бы Дженнел помолчала. Джон гонял на мотоцикле как прирожденный гонщик. Он идеально вписывался в повороты, внимательно следил за тем, чтобы не налететь на внезапно выскочившего на дорогу ребенка и столкнуться со встречной машиной. Ему нравилось рисковать. Риск кружил ему голову, но это был просчитанный риск. Сейчас он мчался по тихим улочкам, потом пересек пустырь и выехал на дорожку, изгибавшуюся вдоль сточного канала. Проскочил через дырку в изгороди, не только не сбавив, но даже увеличив скорость. Тим подогнул колени, когда они летели сквозь ограду, изо всех сил стараясь не подавать виду, что душа у него ушла в пятки. Но ему не удалось справиться с ужасом, когда Джон гнал мотоцикл по бетонной набережной канала. Казалось, этой гонки не будет конца. Они делали всевозможные пируэты. Джон считал эту узкую полоску бетона своей личной автострадой, ибо здесь к нему не цеплялись полицейские. Мотоцикл проносился в нескольких дюймах от отвесных бетонных стен высотой в 13 футов, разбрасывая брызги грязной воды. Тим издал вопль, стараясь скрыть свой страх, и хлопнул Джона по спине. «Отличная езда, парень!» Они влетели на скорости в небольшую лужу. Хонда скользнула в бок, норовя ехать вниз. Джон небрежно тормознул ногой и выровнял мотоцикл. Замерший от с Тим попытался отделаться с мешком. Но вышло какое-то кряканье. Чтобы скрыть смущение, он брякнул. «А где твоя настоящая мать?» Джон молчал, пребывая в мрачной задумчивости, но Тим настаивал. А на что, умерла?» «Можно сказать, что да», — ответил Джон так тихо, что Тим едва услышал его слова. Подчас парнишка замыкался в себе, точно отгораживался от всего мира стальной стеной. Тим собирался еще что-то сказать, но Джон вдруг поддал газу, и машина рванулась вперед. Тим закрыл рот и вцепился в сиденье.